Том 1. Глава 7. Заселение в отель. В гостиницу мы врывались как боевики. Для начала туда пошёл всё ещё существующий второй я. Результат навыка дублёр. И пройдя два этажа, он вернулся, доложив обстановку. Противника серьёзного не встретил. На ресепшене два трупа, ещё один возле чёрного входа. У всех трупов отсутствуют признаки обращения в зомби. Но проломлены головы, дабы не обратились. Впоследствии обнаружились укусы на теле. Видимо, кто-то прорывался с боем. Не добитым ползающим замбарям головы проломил уже мой дублёр. В номерах слышны стрёмные звуки. А значит, всё в порядке, как и предполагалось. Первым делом мы ещё раз проверили первый этаж, после чего Подручными средствами забаррикадировали входы-выходы во избежании зомби-подкреплений и открыли по одному окну во фронте и тылу. Мало ли, придётся сваливать. Назло и вопреки всем нашим планам. Пока что бояться стоит в первую очередь зомби. Ублюдки из рода людского пока не сильно очухались, но вскоре всё наверняка изменится. И хотя я уже не первый раз пытаюсь донести эту мысль своим товарищам, Они только отмахиваются. Ну-ну, посмотрим, кто будет прав. Надеюсь, эта ошибка не будет стоить чьей-то, особенно моей, жизни. Квест так и не засчитался. Видимо, нужно именно дойти до конечной точки и расположиться на отдых и перегруппировку, как изначально мною предполагалось сделать. Сделать мы это можем в любой момент, но без предварительной подготовки идиотизм чистой воды. По-хорошему, для этого нужно зачистить лестницы, коридоры и, по крайней мере, тот этаж, на котором мы остановимся. Забрав связку классических ключей и электронных, отправились по этажам этой восьмиэтажной гостиницы. Лифты не работали, и слава богу. Объяснять Анне, почему во время зомби-апокалипсиса нельзя пользоваться лифтами, мне откровенно впало. Слишком уж насыщенный денёк. Зачистили первый этаж, убив пару зомби первого уровня. Ресурсов для развития у них тут не особо. Кормовая база страдает. Беда лашки. Дальше прошли по лестнице и коридорам, как ураган, весело сметая всех на своём пути. Нет, вру. Было скучно, и адреналин, что накачивал меня всё это время, стал отступать. Меньше пяти зомби на каждого из нас. И это гостиница, в которой по моим подсчётам может остановиться больше 150 человек, плюс персонал. Никакого фарма, чёрт возьми. Даже лут и тот почти не падает. Разница в уровнях и всё такое. Мы-то уже все четвёртого уровня. А если я возьму пятый? Опыта уже, кстати, практически хватает, или даже шестой. Мне так вообще не светит на собирать ни опыта, ни ништяков. Больше не буду качать уровень. Лучше пробью контролируемые эволюции лимиты и всё остальное до чего доберусь. На пятом этаже, как и ожидалось, встретили первых живых. Не в том смысле, что ожидали мы их встретить на пятом этаже, а в том, что они тут вообще будут. Вид, встреченный нами, представители вида Homo buharius, имели лихой и придурковатый свято, уверившись, что мы сошли с ума, и напали на горничную. Видимо, они всё пробухали и проспали, и если бы не наше появление, вскоре пополнили бы список засранцев. Перегар, удоль и попытка спасти от нас милую сердцу даму бальзаковского возраста не смогли переселить наши статы и экипировку. Вырубив их, потратили минут десять на то, чтобы найти веревку и связать двух небритых придурков. Пусть посидят запертые и связанные, потом познакомим с представителями нового доминантного вида на нашей планете. И пусть сами решают, что делать. Пока что брать на себя двух идиотов в нагрузку нет ни малейшего желания. Кстати, когда мы убили зомбака горничную и проверяли на наличие лута, Мой амулет сработал, и тревожно кольнуло чувство опасности со стороны спины. Аккурат в строне номера 506, где и прятались эти придурки. Оттуда же они и выскочили с табуретки на перевязь. Да вот эффект неожиданности у них уже не сработал. Зачистив оставшиеся пролёты, я устал как собака. Долго решали, на каком этаже остановиться, и решили всё-таки на последнем. Обзор лучше. неприятности раньше заметим. Главное — оставить часового. Стоило скинуть рюкзаки, как пришло уведомление. «Поздравляем! Вы успешно выполнили квест «В ловушке». Ваша награда — часть свитка мастерского навыка «Лидерство». Фрагмент 1 из 10. 500 опыта. Авторитет плюс 1. Внимание! Разблокируется дополнительный функционал «Авторитет» в окне «Статус». Данные показатели характеризуют эффективность вашего взаимодействия с различными социальными группами. Приятно. Снова вытянули жребий. Мне выпало первое дежурство на 2 часа. Ребята, могли заниматься чем угодно. После меня сменял Антон, и ещё через 2 часа Анна. Всего 6 часов прошло с момента начала этой хрени. А такое ощущение, что трое суток на ногах несёмся. Психологически мы все дико устали. Пока ребята занимались своими делами, заваривали лапшу быстрого приготовления и ставили чайник, я отпросился зачистить седьмой этаж. Видно было, что ребята уже не имеют ни малейшего желания сражаться. Так что отпустили они меня без проблем. Через 2 часа, когда сдам пост, ознакомлюсь со своими изменениями в статусе. Пока. Я лишь мельком заглядывал в окно с характеристиками, но всё больше, чтобы отметить наличие изменений. Целиком же картина так и не складывалась. На седьмом этаже нашёл главную комнату горничных, и свистнула оттуда печенье. Так, отъедая сахарную злобу, я открывал ключами с ресепшена дверь за дверью. На 16 номеров мне досталось аж целых 10 зомби. И даже один эволюционировавший зомби ВН третьего уровня гласило окошко с информацией. А рядом было три практически полностью сгрызенных трупа. Понятно, откуда ты так места набрал. С него мне даже карта навыка выпала. Карате, уровень 2. Видимо, при жизни ты любил руками и ногами помахать, да? Закончив зачистку, отправился на свой наблюдательный пост. Аня решила поспать. Антон все дело напряжённо думал, судя по его физиономии. Аж покраснел, только пару из ушей не валил. Так, котелок напрягал. Разложил перед собой свой скарб и давай думать: как стать ещё сильнее, ещё лучше. Молодец, уважаю. Продолжай в том же духе, парень. Следующие 2 часа были рутиной. До телысь заняться всем, чем угодно. Но не ходить из номера в номер в этой чудесной кепке и подходить к разным окнам, исследуя прилегающее пространство. Пока ходил-бродил, примерно накидал один из планов действий после перегруппировки. Вариантов у нас много. И остаться тут на ночлег, предварительно зачистив окружающие здания и улочки. Благо с вокзалом нас разделяет стройка, и пару сотен метров мало интересной для зомби территории. Был и вариант свалить сразу после отдыха подальше отсюда. Можно укрепить эту точку как пункт постоянного пребывания и тупо надеяться на помощь властей. Какой только бред не приходит в голову. Лучше всего, конечно, валить, на мой взгляд. Вопрос только куда? Мне нужно вернуться домой. Поезда больше не ходят, самолёты не летают. Ехать на машине вполне себе вариант. Вот только чувствую, на дорогах сейчас такой хаос, аварии, пробки. Дай бог на 50 км от столицы отъехать. Связи так и нет. Стационарный телефон проверяли на ресепшене, тоже не работает. Какой-то каменный век. Интересно, как там мои хорошие? Всё ли у них в порядке? Подождите папу. Папа что-нибудь придумает и приедет, обязательно. Только не делайте глупостей, пожалуйста. Сзади подошёл Антон. Марк, всё в порядке? Да, всё о'кей. Но сколько это может быть названо порядком? Вон зомби-охотники бегают по перрону. Недавно с той стороны прошла группа выживших, человек 15. Все военные с огнестрельным и арматурой, топорами. Догадались не стрелять. Ясно. Полчаса назад двоих выживших, что спрыгнули со второго этажа вокзала, загрызла толпа зомби. А вот с той стороны, на проспекте, БМП, утонул в море зомби. Отсюда не видно, добрались ли до экипажа мертвяки, но пришедшее подкрепление в виде нескольких армейских внедорожников с пулеметами расстреляли несколько лент с пулеметов зомби, пытаясь оттеснить их от БМП, но в итоге оттеснили их. Одна машина вон догорает. А я, блин, думал, кто там стрелял. Решил, раз ты нас не поднимаешь, что всё в порядке. Да, тут много интересного можно увидеть. Самое интересное, кстати, вот тут. Мы подошли к окну с противоположной части здания, вид из которого упирался прямо в недострой, через который мы шли. Там, тосила маленького размера толпа, голов в 50 разномастных зомби. В огне пятого этажа висел ранее отсутствующий плакат из картона. на котором красной краской было выведено помогите. И кто это просит о помощи? Четыре человека шли с того же направления, что и мы, отгоняемые двумя-тремя десятками зомби. Не сумели уйти от погони и полезли наверх по недострою. Один из них использовал какой-то навык на лестничном пролёте и обрушил его. Вот на четвёртом этаже, и если заметишь, кусок бетона лежит. Мне кажется, по форме, что это кусок лестницы. После чего они оказались заперты на пятом этаже, судя по всему. И что? Поможем им? А ты что сам думаешь? Я посмотрел на него с вызовом. Интересно, сойдутся ли наши мысли? Увидев мой серьёзный взгляд, наш здоровяк, хотевший было что-то сходу ответить, промолчал и закрыл рот. Почесал репу и выдал своё видение. Это рискованно. Звук битвы может привлечь других зомби. Там уже непонятно, живы они или нет. В общем, нам нужно решить, что мы будем делать для своей группы. Какой у нас план? И потом уже решать, помогать им или нет. Здравое суждение. Я разделяю твоё мнение и считаю, что спешить нам ни к чему. Обрати внимание на зомби. Это не простая толпа. Половина из них эволюционировавшая. Значит, они с самого эпицентра припёрлись. И второй важный момент, Среди всех эволюционировавших я не вижу ни одного попрыгунчика, а значит, что все они запрыгнули и без лестничного пролёта к этой группе. Я пропустил этот момент, увлёкшийся стрельбой с БМП, и когда пришёл, плакат уже висел. Значит, там либо живые люди, устранившие угрозу, либо одни трупы, и спасать уже некого. В любом случае, спешить нет смысла именно сейчас. Поэтому да. Мы делаем всё, как решили изначально. Через 4 часа собираемся и решаем, что делаем вечером: либо валим отсюда, либо остаёмся на ночь. В ответ на мою тираду всё, что смог выдавить Антон, почесав затылок и всматриваясь мне дострой, это: "Принаси это зоркий. Просто у меня было много времени на анализ", Антон с улыбкой закончил я, оставшись довольным подобной похвале. «А пистолет у Анны?» «Да, а тебе зачем?» «Пойду жизни учить этих спасателей из 506-й. С пистолетом они будут смирнее. Не объяснишь же им, что я голыми руками могу их череп разбить, как арбуз, а с пистолетом оно как-то проще доводить свою позицию?» «Ну да, есть такое. Я принесу, она спит». «Спасибо. И я зомби зачищу оставшихся». «Помощь нужна?» «Нет, тут сплошь первоуровневые, сам же видел. Если пропадет электричество, не хочется в потемках вечером их вычищать. Захоти мы тут остаться на ночлег». «Хорошо, как скажешь. Готов уступить тебе этот фарм за символическую цену в пять легендарах. Ха-ха-ха!» С негромким смехом Антон пошел в комнату Канни. «А я так и остался стоять, недоумевая. Что это был за смех? Это типа шутка была?» Остаётся только закатить глаза на юмор этого внебрачного сына Харламова. Никогда при мне не шутил, а тут решился. Странно. Получил по итогу огнистрел и отправился проводить двум придуркам экскурсию на тему Первые правила выживания в мире зомби-апокалипсиса. Так, не понял, вы где? Ку-ку. Хм, и тут тоже нет. Всё, что лежало в помещении, где мы их оставили, это разрезанные верёвки. Да, наша оплошность. Не бандиты мы, не умеем людей вязать. Хотя вот мой узел так и остался целым и невредимым. Подвела скорее сама концепция и конструкция. 1 2 3 4 5. Я иду искать. Кто не спрятался, я не виноват. Блин, чувствую себя как злодей из фильма ужасов. Это так забавно, с учётом того, что мужики вряд ли протянут хотя бы пару часов без нас, злодейских злодеев. В общем, мне на вас насрать. Сдохните, снесу вам ваши тупые головы, довольно громко крикнул я. Ответом мне была тишина и животный рык со стороны одного из номеров. Ну, в целом, это можно считать командой к зачистке. Вернулся на шестой этаж. Я очистил его, скрывая номера один за другим. В двух номерах мне встретилось всего три зомби, остальные были либо пусты, либо спешно покинуты. Живых не было. С пятым та же самая картина. Видимо, жильцы успели эвакуироваться или их вывел кто-то сумевший проявить силу. В сравнении с остальными этажами, что я зачистил, лишь седьмой аномально порадовал. На ресепшене увидел журнал администратора. И этот седьмой этаж единственный был полностью заселён. Так что, в принципе, неудивительно, один обращённый в номере это ещё плюс 1-2 зомби, так как все номера были минимум двухместными. А на остальных этажах грусть, тоска. На четвёртом этаже, впрочем, мне улыбнулась удача. Здорово, мужик, а ты не зомби? Краснощёкий кучерявый мужичок лет за 40 демонстративно поднял вверх руки. увидев за поясом пистолет, а в руках чертяку. Вид та имела довольно благоговейный. «Как видишь, а что это вы тут делаете?» — спросил я в ответ у мужика голосом, полным юношеского любопытства, как в одном древнем советском мультфильме, и кивнул в сторону молодого паренька лет двадцати пяти с длинными черными засаленными волосами. «Да-ка это, помощи ждем. Мы сотрудники местные, меня Петром звать, а это Мишка, помощник мой». Мышенисты мы, ответил владелец шикарного пивного паюза. Операторы, может, переспросил я. Не, эти черти со своими компьютерами пускай сами разбираются. Мы на классике работаем, вернее, работали. С грустью посмотрел в окно на уже пылающее огнём главное здание вокзала резко постаревший мужик. Ясно. Пойдёмте со мной. Я всё ещё не зачистил нижние этажи. Наверху будет безопаснее. «Не считайте меня добрым самаритянином, пожалуйста. Мои мысли были куда более темны, чем просто помочь попавшим в беду людям. Хотя и помочь, если мне это будет несложно, я не против». Передал их проснувшаяся Анне с наказом расспросить, что видели, какие и где странности были, да и узнать, какими навыками владеют, может, чего полезного найдем. «Карту свободного навыка я ведь так и не использовал». Побежал по оставшимся этажам, начал зачищать комнату за комнатой. Большинство комнат были пусты, а в тех, где зомби сидели, на меня никто не обращал ровным счётом никакого внимания. В качестве эксперимента стал мысленно отдавать команды, чтобы вновь стать видимым для зомби. Минут 15 прошло впустую. И только потом я более-менее освоился и научился силой мысли, не снимая шапку, отключать эффект сокрытия. Естественно, все это было возможным при помощи системного меню и настройки команды-активатора. Причем, как я уже убедился, мой навык не панацея. Стоит мне проявить какую-либо активность, взять в руки предмет на глазах у зомби, если они зрячие, или создать достаточно шума, как эффект сокрытия пропадал, и зомби вновь меня чуял. Восстановить же эффект было достаточно сложно, и мне лишь раз удалось это сделать. Сокрывшись на достаточно долгое время и приличное расстояние от зомби, в 309 комнате мне предстало увидеть сюрприз. Благо, сокрытие работало, иначе, боюсь, я бы не вышел живым. В ванной решил почистить зубы разовым комплектом, выдаваемым жильцам, и, подняв голову с фирменной Colgate-овской улыбкой, увидел в зеркале в самом углу на потолке новый подвид зомби. Зоонде падальщик, уровень 3. Длинные когти на руках, ногах, выступающие клыки и маленькое щуплое тельце. Висел тот, прижавшись к ещё тёплой батарее, в народе змеевику, пробив когтями слабенькое перекрытие и раздолбав в хлам плитку. Напряжённо дёргая носом и шевеля ушами, этот падальщик пытался понять, что его смущает и что за звуки издаются у него, прямо скажем, Под носом. Понаблюдав за ним какое-то время, в итоге отменил сокрытие и удобно перехваченный клюшкой, прямо в полете, разморжил хилое тельце, моментально прыгнувшего на меня, засранца размером с ученика пятого-шестого класса. Нечего как дурак на вооруженных игроков первого класса нападать. «Зомби» выпала базовая книга пассивного увеличения силы. «Лучше, чем ничего». Не стал больше тратить время и дочистить зубы с Голливудской в моём воображении. Улыбкой быстренько под сокрытием закончил зачистку здания. Проверил вновь первый этаж. Там на меня оскалил челюсть мутировавший фикус. Завалил его на всякий случай. Хотя клюшкой было не особо удобно, пришлось потрошить цветочек одним из первоуровневых системных ножей. Вытирая занавески ятростения, с удивлением заметил что в первую нашу пробежку мы пропустили спуск в подвальное помещение гостиницы. Два голодных новичка темной страны этого мира, в простонародье зомби, долбились в крепкую дверь котельной. Явно не погреться решили. Подумал я и по-быстрому прикончил, собрав лут, двух представителей инженерного отдела гостиницы. Россия в сокрытие постучал в дверь. Есть кто живой? В гостинице теперь безопасно. В ответ тишина. «Я зайду сам, если вы не откроете. Даю десять секунд на размышление». Начал громко отсчитывать и уже думал, что никто не откроет, как на последней секунде услышал звук убираемого от двери чего-то тяжелого. После чего дверь заскрипела, и мне навстречу вышел небритый мужик со шрамом через всю левую щеку. «Опасно косясь то на меня, то на двух мужиков, то на пистолет». который так и висел для пущей солидности за поясом. Ну, скажешь уже что-нибудь, или ты не мой? А-а, не мой, значит. Беда. Меня Марком звать. Сергей ответил сухим голосом, словно умирает от жажды, мужик в синей робе. Я они не, не мой. Эти двое с тобой работали раньше? Обратил я внимание на такую же форму у нового знакомого. Это Саня и Саня, они электриками. Э-э, были. Ясно. Хорошо. А ты чем занимался? Сантехник я. Не убивай меня, пожалуйста. Я тебе что, бундюган какой-то? Пошли наверх, перекусишь, отдохнёшь и расскажешь моим товарищам, что тут происходило, что ты умеешь и так далее. По сторонам на трупы не смотри. Живой только ты да ещё два мужика. Все остальные либо сбежали, либо стали зомбаками. Спасибо за пояснение. Поблагодарил он, даже голос изменился. Как сильно меняет человека надежда. Пока не за что, потом будем решать, что делать дальше. И уже про себя доберёг со всеми вами бесстрашными легионерами. Передав ещё одного бойца, пошёл в свободную комнату, прихватив с собой банку с краской, кисточку и картон. Найденный в углу котельной, нарисовал короткое и лаконичное сообщение. после чего прицепил как мог к окну. «Пиво есть?» «Если товарищи на стройке еще живы, должны что-то ответить. Ну, а если нет, то не вижу смысла рисковать и спешить. Лучше потихоньку вырежу всю эту толпу. Благо, она не растет в размерах. Но сейчас статус». «Светлов Марк Александрович. Человек. Уровень четвертый. Текущий прогресс сто процентов. Доступно повышение». Продвинутый игрок первого ранга. Рейтинг игрока – 368. Авторитет – 1. Класс заблокирован до получения 10 уровня. Характеристики. Сила – 14 плюс 16. Ловкость – 20 из 21. Достигнут предел – плюс 23. Выносливость – 16 плюс 8. Живучесть – 20. Достигнут предел – плюс 15. Интеллект – 20 из 21.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 вне уровней дублер уникальная способность не занимает ячейку уровень вне уровней навыки игра на гитаре уровень 3 взлом уровень 1 мул уровень 1 боевой самбо уровень 1 карате уровень 2 свободных очков навыков 0 мастерские навыки хирургия уровень 4 леерство заблокировано 1 из 10 Особенности и достижения Дятел Пассив Минус 20% расходников, необходимых для увеличения уровня пассивных навыков Вышколенный Уровень 2 Первопроходец Три очка навыка и одну очко способностей за каждый пройденный данж, впервые в мире найденный игроком Системные предметы Бездонный горшок эволюциониста Не занимает места Количество сохраненного опыта 862 Спецпредмет привязан к навыку эволюционист. Индивидуальный инвентарь. 10 ячеек. Крестолом развития. Надета клюшка для гольфа номер 13 Чертяка, качественное оружие второго уровня. Серебряное кольцо силы, качественная бижутерия третьего уровня. Кожаный пояс охотника, обычное снаряжение второго уровня. Большое зелье повышения интеллекта. Ковка бойца Альянса Зари, редкая. Снаряжение первого уровня. Наруч Крыло Феникса, мифическая. Снаряжение первого уровня. Часть комплекта Зов Феникса. Кепка выжившего, редкая. Снаряжение третьего уровня. Неплохо так для первого дня в системе. Вот и я думаю, что неплохо. Прежде чем дальше ковыряться в системных свойствах и окошке статуса, подошёл к окну Отлично. Соседи на стройке ещё живы. Прям сейчас вывешивают за проёмом окна корявенькую надпись. Только коньяк. Думаю, надо им помочь до того, как солнце зайдёт за горизонт. А это ещё где-то час времени. Плюс с ребятами планы обсудить. Сперва послушаю их предложения в этот раз. Ну, а сейчас. Вернувшись в окно статуса, Нажал на иконку настроек и стал шаманить. Где наобум, а где осознанно. Минут за 10 привёл окно в удобный вид. Теперь общая информация и характеристики были на первой странице, способности, навыки и особенности с достижениями на второй, а состояние в инвентаре и всё остальное на третьей. Также обнаружил классную штуку и вывел в левый верхний угол, как в классических играх начала 21 века и конкусманы и выносливостью. С хитпоинтами же ничего не получилось. Видимо, мы не скатились в убогую RPG, где с одного ХП можно продолжать так же активно махать оружием и валить зомбарей. Зато нашёл схематичную картинку меня любимого с изображением зафиксированных повреждений и состояния навешанной брони. Что-то она мне напомнила, но решил не застрять на ней внимание. Долго мучился, пока не нашёл возможность отображения очков опыта. Не тех, что у меня возле уровня в процентах, а тех, что ушли мимо и были отложены в горшок эволюциониста. Отложил в горшок. Хм, не очень звучит. Ассоциации не те в голову приходят сразу. Ну да насрать. Блин, ещё хуже. Как же звучит ужасно. Благо, это лишь мои мысли, и о них никто не узнает. немного сместил и конки активных навыков. Хотя, как я уже убедился, можно и без взаимодействия с ними активировать тот или иной навык. Ведь суть всего работа мозга. Ну, а система, будь она неладна, как и тот, кто её создал, заложила интуитивное понимание многих своих элементов. Далее залез в эволюциониста. С его помощью, используя свободный опыт, увидел, как работает мой навык. К примеру, Преодолеть природный барьер в лимите характеристик я мог за пять тысяч свободных очков опыта из горшка. Вкладываешь их и... А вот что дальше, не знаю. Лишь чувство тревоги начало подвывать где-то в глубине моей души. То же самое для преодоления предела в навыках и способностях, имеющих подобные ограничения. Так, для моей врожденной способности требовалось аж десять тысяч опыта. Для улучшения навыка владения дробительным оружием — пять тысяч. Больше способностей я пока не обнаружил. Блин, целых двадцать минут провозился. Пора к своим идти и решать, что дальше делать. Благо, повышение характеристик вопроса усталости и восстановления с повестки дня по большей части сняло. Ну, а психологически коньяком разгружу или не разгружу. Да и пофиг. Вперёд.